Глава 15. Иван в очередной раз улетел на несколько дней. Обещал, что вернётся к выходным. Не вышло. Лида не вникала в дела Ивана. Да и что она могла понимать в бизнесе? Чёрной металлургии? Во всём, чем жил Фролов. Она сидела на кухне и коротала время за сериалом. Удивительно. Образ жизни Лиды существенно не изменился. Она жила в той же квартире, ходила на ту же работу, даже гардероб не сильно поменялся. Иван предлагал переехать в другой район, а Лиду устраивал этот. Речь о смене работы не шла никогда. Искренняя любовь к подопечным, клубу, ставшим частью существования, не допускала возможности уйти, бросить ребят. Казалось, идёт главный методист не станет с моего клуба. Иван никогда не давил, не нарушал зону комфорта Лиды. С ним было легко договориться. Чаще он и вовсе предугадывал её желания. Естественно появлялись дорогие вещи, словно из подволь, сами собой. С неба не сыпались дорогие машины, элитный отдых, драгоценности, забоснословные деньги. Подарки были необходимы здесь и сейчас, только те, которые Лида была готова принять морально. Наверное, такое поведение выглядело со стороны глупо. Стоило воспользоваться ситуацией, отхапать побольше от состоятельного любовника. Однако сама Лида так не считала. Оторвала взгляд от экрана, поздний звонок в дверь удивил. А в это время мог прийти только Иван, его точно не было в городе. Решился сделать сюрприз. На пороге стоял Олег. Леда пешел отшатнулась, в недоумении посмотрела на незваного гостя. "Можно?" произнёс бывший муж. "Ты одна? Что ты здесь сделаешь?" Она не сдвинулась с места. Впускать Олега не собиралась. "Я зайду", он решил по-своему, без церемонов шагнул за порог, тут же стянул обувь. Уходи. Не бойся ты, небрежно окинув давно забытым унижающим взглядом, пробормотал Олег. Скоро уйду, и прошёл на кухню, не снимая куртки. Мебель поменяла, оценил он гарнитур, купленный после развода. Я всё не соберусь, добавил зачем-то. Только сейчас Лида поняла, Олег пьян. Несильно, на ногах стоял твёрдо, но объяснений не давало о себе знать. Расфокусированный взгляд, хаотичные движения, рваные слова. Подспудная агрессия, всегда просыпающаяся в Олеге даже после незначительных доз алкоголя. Бокал пива мог превратить в общем-то добродушного человека в самца гамадрила. "Иди домой", постаралась сказать как можно спокойнее Лида. "Красивая ты баба", прошелестел Олег, похожий на шоколадную конфету. Лида напряглась, сжала телефон, пряча руку за спину. «Олег, иди домой. Тебя жена ждёт, дети». «Не хочу!» — понуро опустил голову бывший муж. «Надоело!» — устал. «Вот где это всё сидит!» — ударило ребром ладони по шее. «Значит, иди в любое другое место». «Я и пришёл. К тебе». «Зачем?» «К тебе пришёл!» «Зачем?» Лида изо всех сил старалась говорить спокойно, размеренно, в полголоса. «К тебе! Чего непонятного?» Интонационно выделил «к тебе». «Думаешь, легко мне живется? Сладко? Детей трое, денег всегда не хватает. Пашу сутками, все в дом тащу, до да последней копейки отдаю». Все как в прорву. Думал, жить будем по-людски, как все. Что в итоге? Ни денег, ни бабы путные. Одна забота — детей одеть, накормить, выучить. «Когда жить, Лидок?» Он помолчал, сверляя собеседницу взглядом, будто лично она виновата в его горестях. «Ты вон, а какая ладная!» Продолжила Олег. «Всё в одной паре ходишь, не ту, что Нелька. Отрастила кардана, в дверь не проходит». Он встал рядом, Лида сжалась, рефлекторно попятилась к выходу. «Олег, иди домой!» Повторила она. «Давай всё начнём сначала. С чистого листа. Я посчитал, на троих не огромные алименты выходят. А сверх полагающегося Анна, у меня ни шаша не получится. Нам с тобой хватит. Нормально жить будем, них уже других. Ты же ждала меня, признайся. Меня ждала, точно знаю. Только меня одного любила. Я дурак наломал дров, но ничего, ничего. Всё поправим, заживём. Хочешь на море поедем летом, в Турцию, хочешь? «С тобой на пляж выйти радость, с такой-то ладной складной. Я же не говорил тебе, мне все мужики в бригаде завидовали, когда с тобой жил. Фигурка точёная, глаза синие, блондинка натуральная. Снова завидовать будут, увидишь, будут». «Олег», — пробормотала Лиды, — пяти в сторону прихожей, ближе к двери. «Иди-ка сюда, хоть тетечки нормальные увижу». Продолжал Олег, от тепла квартиры его развелось сильнее. Он с трудом ворочил языком, вздыхал, сделав шаг, заметно покачнулся. Лида резко развернулась из почти объятия бывшего мужа, броскочила в прихожую, выскользнула на лестничную площадку и захлопнула входную дверь, оставив бывшего мужа в квартире. "Я вызываю полицию", сказала она так, чтобы Олегу наверняка было слышно. "Чего я сделал-то?" Копашилась с той стороны двери, разбираясь с замком. "Незаконное проникновение", ляпнула Лида первой, что пришло в голову. "Я ж к тебе как человек пришёл". Олег рывком открыл дверь, Лида рванула вверх по лестнице. На пятом этаже жила приятельница. А ты", в сердцах махнул он рукой и покатился вниз по лестнице, теряясь на весь подъезд. Лида долго не могла прийти в себя, оглядывалась, словно Олег остался в квартире и продолжал нести откровенную чушь, пока вдруг не рассмеялась. От всей души. Громко. «С ума сойти. Идиот. Самый настоящий, неисправимый идиот». Что он говорил? «В одной паре ходишь. Не то, что Нелька отрастила кардан. В двери не проходят. Хоть титечки нормально увижу. Титечки? Титечки?» Испанский стыд. Оказалось, семья эта сложна. Дети требуют и времени, денег, сил. Женщина от родов и без денег не превращается в воздушных фей, а становится требовательным мигерами, от которых хочется бежать сломя голову, хоть на край земли, хоть к чеморочной бывшей жене. Вспомнились слова деда: "Хорошо, что ушёл. Хорошо, что детей не нажили. Бог отвёл". Тогда она не поняла, прозвучало слишком больно, резало по живому. Детей не нажили. Сейчас как никогда поняла. Прав дед, Бог действительно отвёл. Пусть и перекис со 087, у которой всё в руках горит, сама как пряник выглядит. Из-за 3 версты видно, подмахнёт так подмахнёт. Идеал женщины Олега и его мамаши в кулаке хозяйство мужа держит. Через пару дней Лида отправилась в женскую консультацию. Во-первых, обещала Ивану, а во-вторых, действительно давно не была, стыло уделить внимание женскому здоровью. От перспективы попасть в клинику Европы, Израиля или США она отказываться не собиралась. Тот подарок, который она примет с радостью, как самый щедрый дар судьбы, принесёт обращение плоды или нет, покажет жизнь, но шанса стать матерью ли допустить не могла. Похороненная много лет назад надежда робко подняла голову, на шёптала ночами о призрачной возможности родить своего, единокровного. Не быть больше никогда одинокой, выполнить свою давнюю, самую искреннюю, щемящую мечту — стать матерью. Пустота, поселившаяся, казалась навсегда в сердце, и душа начала отступать. Миллиметр за миллиметр, шажок за шажочком. Что произойдет в случае разочарования, Лиды старалась не думать. Боялась представить силу удара, если надежда окажется напрасной. Она наслаждалась странным, забытым чувством, ощущением себя полноценной женщиной, пусть робким, почти игрушечным, но настолько ценным для женщины, давно поставившей крест на перспективе собственного материнства, что тоненький росток надежды хотелось бесконечно лелеять. Врач на участке не поменялось. Всё та же Людмила Николаевна, когда-то утешавшая совсем молоденькую пациентку после выкидыша, обещавшая, что та непременно родит в следующем году. С тех пор прошло почти 13 лет. Людмила Николаевна Лидов вспомнила сразу, внимательно выслушала слова об отсутствии жалоб и то, что у пациентки появилась возможность пройти обследование в дорогостоящих клиниках по поводу давнего бесплодия. «Хорошо», — кивнула женщина, поправив очки. «Наша медицина не хуже, мощное направление в Центр репродуктивного здоровья взять». «Раньше не предлагали», — искренне удивилась Лида. «Раньше нельзя было. Проходите за ширму, устраивайтесь». Существует ли женщина, спокойно относящаяся к посещению гинеколога? Любую представительницу слабого пола передёргивает при виде того самого кресла. Синие пелёнки, инструментов. Лида не была исключением. Она тяжко вздохнула и приготовилась. «Когда была последняя менструация?» — переспросила Людмила Николаевна. «Хорошо, хорошо», — себе под нос бубнил врач. Лида же не чувствовала ничего хорошего. Холодные мурашки, поднявшиеся на колки и цыпочки, пробежались по позвоночнику. Пальцы похолодели, ноги покрылись гусиной кожей. «Одевайтесь!» — всё, что ответила Людмила Николаевна. Через несколько часов совершенно ошалевшая Лида вышла уже из платной клиники, где безо всякой очереди ей сделали УЗИ и срочный анализ крови, благо недоступная в условно-бесплатной женской консультации. Беременность. Срок настолько крошечный, что не каждый тест покажет. Но беременности есть, существует. Прямо в те минуты, когда Лида оглядываясь стояла на улице, боясь шевелиться, дышать, в те секунды, когда сделала несколько робких шагов по тротуару, сообразила вызвать такси. В те самые мгновения, когда она забиралась на заднее сиденье авто, именно тогда росла крепло новая жизнь, новая жизнь, жизнь её ребёнка. Множество раз она читала о подобных чудесах, Понимала, что, отпустив, наконец, ситуацию, приняв собственную жизнь и бесплодие, никак не минуемо зло, а как давность. Организм расслабился, женская природа взяла свое, однако не могла поверить в происходящее. Она беременна. Беременна! А возможно ли стать счастливей, чем была в те мгновения Лида? Существует ли для матери кто-то важнее ребенка, пусть пока и нерожденного? На негнущихся ногах она поднялась в свою квартиру, просидела на кровати, не шевелясь и, кажется, не дыша целый вечер, пытаясь уложить новую реальность в старую жизнь. Ночь забыла зыбким сном, ворочилась с боку на бок, память подкидывала ненужные, жалище воспоминания о прошлой неудачной попытке, заставляя поджилки трястись от страха, не за себя, за жизнь ребёнка. О себе Лида не могла думать даже усилием воли. Утром позвонил Иван, сказал, что вернулся в город. Договорились встретиться вечером. Только тогда, нажав отбойный в телефоне Лида абсолютно ясно поняла, что её ребёнок не только её. Будущий ребёнок Фролова Ивана Евремовича, одного из самых богатых и влиятельных людей страны, той мира, человека способного перевернуть любой закон в свою сторону, совершить беззаконие и остаться безнаказанным. Иллюзия о сильных мира всего Лида не питала. Не было никакой причины думать дурно об Иване. Он не давал поводов, напротив. Удивлял тактичностью, талантом договариваться до возникновения малейшего конфликта деликатностью. Однако сути это не меняло. В правовом поле Лида абсолютно беззащитна перед Иваном. Мысли, что Иван предпочтет избавиться от ребенка, не возникало. Дальнейшая же судьба малыша вызывала массу вопросов. В памяти службе возникали подкинуты из СМИ образы несчастных матерей, лишенных возможности воспитывать, даже видеться со своими детьми, начала вызывать сомнения истории Марселя. Действительно ли та женщина, мать мальчика, оставила ребенка по своей ли воле? Почему ни разу за столько лет не объявилась, что послужило причиной такого отношения к родной крови? Фролов смог забрать сына, не будучи его биологическим отцом. Что ожидает ребенка Лиды, их совместного малыша? Влюблённость сегодня есть, завтра проходит. Сегодня мужчина обещает осыпать всеми благами мира, завтра становишься чем ручной училкой с неподходящим размером груди, цветом волос, глаз, противным голосом, не считая того, что вся эта история с внезапной беременностью на фоне откровения бесплодия, похожа на классический женский развод. Попытка подцепить мужчину на живот. Что подумает Иван? Скорее поверить в счастливый для Лида стечение обстоятельств или в рациональное случайностей не бывает. Сама бы она поверила? Буквально позавчера поверила бы. Ответ очевидный — нет. Ближе к обеду Лида уже трясла от сомнений. Возможно, расшалились гормоны, нервная система не выдерживала нахлынувших перемен. Она позвонила в клуб. Сославшись на плохое самочувствие, отменила занятие и отправилась к ванну. Ждать казни больше не могла и не хотела. Будь что будет. Офис располагался далеко от родного микрорайона. Лида добралась на такси, решив не рисковать, передвигаясь на общественном транспорте. Сейчас пик. Отныне она должна думать не о себе, экономию, удобстве, а о благополучии крошечной жизни под сердцем. Двери распахнулись, огромный вестибюль светился тысячами светодиодов. Мраморные стены отражали спешащих людей, а линии турникетов загораживали проходы к лифтам. Охранник Хмуро посмотрел на мнущуюся Лиду. Она несколько раз за поездку набрала номер Ивана. Всё безрезультативно. Попробовала ещё раз, уже стоя у турникетов. Результат такой же. «Девушка, вам помочь?» Подошёл охранник. Не тот, что пристально следил за проходящими через преграды с помощью электронных пропусков, а другой, материализовавшийся, как из ниоткуда. Чертовщина какая-то. Мне к Фролову немного растерялась Лида. «К какому именно Фролову?» «Ивану Ефремовичу». Вам назначено? Нет. По какому вопросу? Личному. Личному, охранник вздохнул, оглядел Лиду с ног до головы. Под сокращение попали, сочувственно сказал он. Не принимает он. Вон телефон местный. Он показал на стационарный телефон с огромным списком абонентов на стене. Позвоните в отдел кадров или Устинову, заместителю Фролова по персоналу. Может, примут. «Ну, мой вам совет, дамочка. Езжайте домой, ищите другую работу». «Времена!» Он ещё раз вздохнул и отошёл от окончательно растерявшейся Лиды. Она всё-таки сделала попытку дозвониться в приём на Фролову. Вежливая девушка на том конце провода заверила, что непременно передаст просьбу, как только Иван Ефремович освободится. Что делать дальше Лида не представляла. Потоптавшись ещё немного, она двинулась к выходу. Решив переждать в небольшом кафе рядом со входом, Иван должен увидеть входящее сообщение от Лиды, откликнуться. Лиди Константиновна, услышала она за своей спиной. Здравствуйте, Владимир, улыбнулся водитель Ивана. А вы что здесь? Заметно растерялся Владимир. Приехала к Ване, Ивану Ефремовичу, и не могу попасть, смущаясь, оправдываясь, ответила она. Правда глупо звучит, двояко как-то, будто есть здесь не рады, вдруг действительно не рады. Минуту, Лиди Константиновна, с этими словами Владимир скрылся в небольшой незаметной двери. Уже через несколько минут Лида оказалась в приёмной Фролова, осознав, насколько на самом деле её инициатива глупа и как сама Лида неуместна в подобных интерьерах. Стоило подождать вечера, встретиться в спокойной обстановке с Ваней, тогда поговорить. Она отвлекала человека от дел, который даже сравнивать с каждодневными заботами обычного детского психолога, методиста подросткового муниципального клуба, смешно. Лида попросту не вписывалась во всё, что видела вокруг, включая слегка удивлённые, при этом отстранённый взгляд девушки, секретаря или ассистента, или кем бы ни была подтянутая блондинка за стойкой ресепшена. «Пройдите!» Перед Лидой распахнули дверь в кабинет Фролова. Лида застыла на пороге, растерявшись от вида такого Ивана, делового, подтянутого, как никогда похожего на того человека, который несколькими месяцами ранее появился на пороге квартирки в панельном доме в поисках собственного сына, с той самой убийственной ауры властности, цепким, сканирующим все и вся взглядом хищника, разительно не похожего на Ваню, к которому она успела привыкнуть чуть позже. Лида, он встал из-за огромного стола, пошел навстречу гостя, «Марина, чай с бергамотом, будь добра!» Назвал он любимый сорт чая Лиды. «Некрепкий с сахаром. Что-нибудь ещё?» Обратился к Лиде. «Нет», — ответила она. «Что случилось?» Как только закрылась дверь из-за Марины, обеспокойно спросил Иван, усаживая Лиду в кресло. «Ваня...» Лида набрала в грудь воздуха, сели сказать то, что собиралась. «Ваня, так случилось. Понимаешь, я беременна. От тебя естественно». Естественно, от меня, вставил Иван. Я беременна и собираюсь рожать в любом случае. Я не планировала, не обманывала тебя просто так вышло. Это важно для меня, поэтому. Что ж, неожиданно, перебил Иван. Пожалуй, я понимаю твои сомнения, страхи. Тебе не о чем беспокоиться. Не о чем. Я не стану забирать ребёнка в случае, если ты будешь хорошей матерью, а в этом нет сомнений. Тем более не стану настаивать на прерывании беременности. Это и мой ребёнок тоже. Полагаю, нам следует пожениться. Юридический статус лишним не будет. Тем более мы уже говорили о гипотетической возможности брака. Ну, Но... я поговорю с Марселем. Дай мне пару дней. Как всё нелепо получилось. Лида закрыла ладонями лицо, осознавая, насколько на самом деле всё нелепо. По-моему, всё прекрасно получилось, улыбнулся Ваня. Неожиданно, спешно, но прекрасно.